271. Надо расщенить и отделить в себе то, что от приходящего, от того, что от вечности. А то, что бессмертно, является достоянием перевоплощающейся индивидуальности или высшей ряды. Конечно, человек умирает. То есть все его низшие временные оболочки, которые ниже 3 Но способности остаются. Вернее, качество духа ибо откладывается в чаше. Сканды меняют возможности их выявления, но самая сущность их неотъемлема навсегда. Учитель, свет воплощаясь на земле, приносит с собою свои накопления. Смелое сердце приносит бесстрашие. Зоркость, накопленная орлиный глаз Мудрость горящую чашу, сердце, сокровища света. Сердце бессмертно. Приноси оно свет и льдьму, воплощаясь в теле причинности. Собирается всё в виде кристаллов энергии, ждущих проявления на соответствующих планах и в соответствующих оболочках. Ибо на планах высоких не может появиться то, что отмы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 Но дерево не осознаёт бессмертия. Осознаёт его лишь человек, да и то достигший ступени непрерываемого сознания, но качество духа бессмертно. Вона до животного тоже бессмертна. Но человека даже выращенного среди зверей можно научить говорить, животное же никогда. В этом сказывается разница накоплений тоже бессмертных как в животных, так и в человек. Способность речи выропта в себе человек за время существования немы х раз. Но чтобы заговорить, нужна была искра самосознанья. Многие способности, лучше сказать, все способности человека накаплялись веками, миллионами лет. Образование, воспитание, обычаи, традиции, язык всё это внешнее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 Быть богатым иметь огромные деньги или же в себе иметь способности, применяя которые можно всегда легко создать для себя желаемые материальные условия. Кто-то предпочтёт богатство, которое он умирая оставит на земле, но кто-то бессмертные качества духа выше земного поставит и будет их умножать. Сокровище камни бессмертно. Сокровище света Но в конечном итоге смертно даже зло, ибо ограничено как нишами сферми своего проявления, так и циклам времени. Но вечен свет. Сферы вечного света обителью будут очищенного духа тьмы. Цикл может захватить целую манвантару. Элементы бессмертного в себе сумейте различать и помыслить о накоплениих светлых и тёмных мясть мы кристаллы чёрных огней веками в себе собирал но мы называем своих собирателей света кристаллы его накоплены в бессмертие чаши